Глава двадцать девятая. Драка. «Госпожа, вы точно в порядке?» Майк взглядом металл гневные молнии в мой притихший гарем. «Давайте я вызову вам врача или отвезу к Родни Стоуну. Дать вам обезболивающее или кровоостанавливающее. Здесь в одной из комнат была аптечка. У лекарства ещё не закончился срок годности. Может, наполнить для вас ванну?» Взволнованно перечислял мулад сильно за меня переживая. «Всё хорошо, Майк, правда». Заверила я его самыми честными глазами. «Ничего не надо. А вот от ванны я бы не отказалась. Долго ли до ужина?» «Полтора часа». мулад в шоке переводил взгляд с парней на кровать и обратно. «Отлично, успею расслабиться в тёплой воде», — обрадовалась я. «Конечно, госпожа. Я сейчас распоряжусь», — произнёс управляющий. «Полагаю, что Самуэль и Тимми наказаны. С Даниэля и Энди тоже снять ошейники?» Он сурово посмотрел на этих парней. Дан даже не шелохнулся, устремив застывший взор куда-то в стену, а Энди заметно напрягся. Видимо, до него только сейчас дошло, что на близнецах нет этих рабских атрибутов. «Нет, Майк, не нужно, спасибо. Я с ними сама разберусь», — ответила ему Лату. Конечно, было бы проще всего рассказать ему о настоящей причине появления крови на постели, но интуиция подсказывала, что надо держать произошедшее в секрете. «Как скажете, госпожа, знаю, что вы не сторонница жестких мер, но хочу довести до вашего сведения, что в подвале этого дома были обнаружены очень старые и прочные казематы, куда можно помещать провинившихся рабов. Просто имейте это в виду», — поклонился мне управляющий и, кинув очередной испепеляющий взгляд на моих гаремников, вышел. «Не надо меня в темницу, я буду паинькой», — воскликнул Сэм, наконец-то натягивая штаны. Тим последовал его примеру и поддакнул. «Я тоже одеваясь. Близнецы чувствовали себя абсолютно комфортно в голом виде, ничуть никого не стесняясь, а вот меня их совершенные в своей красоте мужские тела выбивали из колеи. Пыталась мысленно себе внушать, что я фотографировала и не такое, и всё же шальные мыслишки постоянно проскальзывали в голове. Так что я вздохнула с облегчением, когда эти котяры облачились в штаны и чёрные майки. «Вам нельзя выделяться, поэтому всё же придётся носить ошейники, хотя бы для вида», — отметила я. «А почему вы вообще без них?» — удивлённо спросил близнецов Энди. «Потерялись при обороте», — пожал плечами Тим. «Вот они, за подушку закатились», — воскликнул Сэм, доставая искомые предметы. Проведя пальцем по кожаной полоске, он поморщился. И меня осенила не самая приятная догадка. «Там шипы, они впиваются в кожу, да?» — сочувствием спросила я парней. «Да», — не стал отрицать Сэм, — «но ничего страшного, потерпим». «Нет, у меня без шипов», — покачал головой Энди, когда я посмотрела на него. «Даниэль, а у тебя?» — подошла я к моему эльфу. Кажется, его снова переклинило, и он ушёл глубоко в себя. «Не знаю, я отключил болевые ощущения», — ровным голосом ответил он. «Позволь, я проверю». Я подошла к нему вплотную и просунула пальцы под его ошейник, пытаясь определить, есть ли там острые зазубренные. Глаза эльфа потемнели, словно он гасил в себе бурю эмоций, ничем её не выдавая. А на его лице по-прежнему была бесстрастная маска. «Нету», — закончила я свой осмотр. Даниэль едва заметно кивнул. «А с этими что будем делать?» Энди с сочувствием смотрел на близнецов, крутивших в руках свои браслеты. Ни слова не говоря, Дан неожиданно развернулся и вышел за дверь. Из коридора тут же донёсся грохот и мужской крик. «Эй, отдай! Да чтоб тебя!» А через пару секунд наш блондин вернулся с молотком в руке. Представляю, как офигел тот раб, когда гаремник отнял у него молоток, а потом решительно направился в спальню. Всё так же молча, забрав ошейники у близнецов, Дан положил эти рабские атрибуты на пол и несколькими точными ударами расплющил металлические шипы так, что теперь они больше не царапали. С выражением лица «не благодарите» он вернул уже гладкие ошейники Сэму и Тиму, а молоток сучил вбежавшему в комнату Майку. «Зачем?» – удивлённо воскликнул управляющий одно лишь слово, но всем было понятно, что это настоящая тирада, типа «Зачем ты отнял молоток у невольника и притащил его в спальню, где ничего ремонтировать не нужно?» Ошейники подправили. Сэм сделал глаза невинного котёнка. «Понятно», – растерянно пробормотал управляющий и, прижимая инструмент к груди, быстро выскочил из спальни. А дальше в комнату потянулась целая вереница рабов с ведрами, в которых плескалась вода. Мужчины оперативно наполнили для меня ванну, кидая завистливые взгляды на моих гаремников. «К сожалению, водопровод пока починить не удалось, на это нужно ещё какое-то время, но ванну вы сможете принять без проблем», — подошёл ко мне Майк. «Пойдёмте, я вам всё покажу». Он направился в ванную комнату, я за ним. «Если вы захотите сделать воду погорячее, дотроньтесь до красного артефакта здесь, на стене. А если нужно будет похолоднее, нажмите на соседний, синий камень. Чем дольше держите руку на артефакте, тем сильнее нагревается или остывает вода. Флакон с ароматизированным жидким мылом, а также мочалку, я положил на эту полку. Они из хозяйственной кладовой возле кухни. Всё новое, в смысле не неиспользованное. Одежда тоже. Халат, полотенце и нижнее бельё на полке возле умывальника. Мягкие тапочки у входа. Вроде я ничего не забыл. Вы уверены, что вам не нужно обезболивающее? Нет, Майк, спасибо. Всё просто замечательно. Заверила я его. Управляющий вышел за дверь, а чтобы выставить свой гарем, мне пришлось пригрозить, что на ночь я уйду спать в какую-нибудь гостевую или вообще в казематы, чтобы закрыться там изнутри и немного отдохнуть ото всех. Шантаж сработал, и парни наконец-то оставили меня одну. Раздевшись, я с наслаждением погрузилась в тёплую мыльную воду, приятно пахнущую земляникой. Заставила себя расслабиться и ни о чём не думать. Во всём этом сумасшедшем мире мне нужен был хотя бы малюсенький тайм-аут. Просто полежать в воде, закрыв глаза и оставив все проблемы на потом. Почти получалось. Но мой релакс был недолгим. До меня донёсся неясный шум из комнаты, глухие удары, будто кто-то дрался. Пришлось срочно заканчивать с водными процедурами и идти на разборки. «Мне показалось, что я слышу звуки борьбы», сказала я парням, выйдя из ванной. «Да не было никакой борьбы». «Мы всего лишь устроили с Энди небольшой дружеский спарринг». «Размялись чуток». Повёл плечами Сэм. «Они подрались с гаремником за право первой ночи с тобой». Невозмутимо заложил его Даниэль. Сэм кинул на эльфа испепеляющий взгляд. «Это только мне решать», — отметила я с укором, посмотрев на Самуэля. Оглянувшись, я остолбенела, заметив сломанный изящный столик, который когда-то стоял у окна. щипки от него разлетелись по всей комнате. Энди панура стоял у стены, не смея поднять на меня глаза. «Коспожа!» — виновато опустился он передо мной на колени, как только я к нему подошла. «Встань и посмотри на меня», — сказала я, чувствуя, как внутри закипает гнев. Тот подчинился, и я увидела, что на его виске тоже была ссадина. «Слушайте меня все внимательно», — в моём голосе прорезался металл. «Больше никаких драк между собой и с другими моими рабами. Вы меня поняли?» «Чтобы это было в первый и последний раз», — отчеканила я. «Да, госпожа», — хором отозвались все четверо. «Вы двое», — махнула я на Сэма и Энди. «Сидите здесь и никуда не выходите до утра». «А ты?» — глухо спросил Сэм. «А я буду ночевать в другом месте, без вас». Накинув на себя халат, я в тапочках пошла на выход. тим было метнулся вслед за мной, но я его остановила. «И без тебя». «Я-то в чём провинился?» — воскликнул он. «Составишь компанию брату», — твёрдо сказала я. Парни поняли, что лучше не спорить. Я сейчас реально злилась на них. А ещё мне было очень жалко тот изящный резной столик, который они сломали. Так что Сэм, Тим и Энди остались в комнате, а за мной плавной тенью скользнул Даниэль.